«Эпилог. Семь месяцев спустя». «Он что, их все время с собой носит?» — шепотом спросила Данка, наклоняясь почти к самому уху Оли. «Не с собой, а на себе», — подтвердила Оля, отхлебывая чай. «Как обезьяна. Они на нем так и спят. Бедные дети. Представляю, как он их достал». «Оля, ты добавила в чай молоко?» Раздался строгий голос с властными нотками, и в гостиную вплыл уверен. В каждой руке у него было покрошеной девочки, он прижимал их к широкому торсу, заботливо поддерживая головки в трикотажных шапочках. Оля закатила глаза. Я не могу пить чай с молоком, Костя, меня от него воротит. Ничего, ты отвернись и пей, невозмутимо ответил муж. Девочек скоро нужно будет покормить. Оля снова закатила глаза и уронила голову на руки. Скоро это через 2 часа. Даночка, хоть ты и скажи, обратился он к Данке, и та поспешила прийти на помощь старшей сестре. Кости чай с молоком не единственное средство для улучшения лактации, и не самое лучшее. Очень хорошо работают, к примеру, сок чёрной смородины и сироп из грецких орехов. Мне помогали растворимые травяные чаи. Вот такие. Подготовленная Данка выставила перед внимательно слушающим оверенным несколько упаковок. Да С сомнением уставился на них Аверин. «Надо прочесть матчасть». Но руки были заняты малышками, и он нерешительно застыл в раздумьях. «Дай мне племяшек подержать, Костя», — попросила Данка. «Хоть одну». «Ладно», — жалился тот, — «возьми». «А ты руки мыла?» «Конечно, два раза, когда пришла, и только что перед тем, как сели пить чай». «Разве ты удержишь с раз двоих?» «Костя, у меня тоже двое было». «Точно». Но он всё равно стоял с таким видом, будто не решался оторвать от себя детей. "Давай мне вторую, если Данке не доверяешь", предложила Оля, протягивая руки к дочкам. "Да ты руки давно мыла", уверен подозрительно глянул на неё и она застонала. "Это свикруха какая-то, а не муж". Аверин и глазом не моргнул, нагнулся и поцеловал Ольгу в макушку. "Ну что ты, любимая, я самый лучший муж. Просто я очень ответственно подхожу ко всему, что касается моих дочек". Он осторожно передал одну девочку Данке, вторую отдал жене, а сам принялся изучать надписи на принесенных Данкой чаях. Младшей сестре досталась их младшая девочка. — Привет, Дашунька! — ласково сказала Дана, засмеялась и поцеловала малышку в носик. — Ну надо же, вылитая Олечка! — Манюня один в один я, — заявил раздувающийся от гордости отец. — Ну да. — Ну да. Оля с любовью погладила по щечке старшую дочку. Та недовольно сморщилась. «Она и характером вся в тебя. Такая же вредная. Наверное, Дашку руками и ногами отпихивала, чтоб первой родиться». «Марья Константинна и Дарья Константинна Аверины», торжественно произнесла Данка. «Красиво звучит». Оля вздохнула и покачала, начавшую возмущенно кряхтеть Маруську. Данка умильно разглядывала мирно сопящую Дашку. «Оля». «Поправь ей носочек», — милостиво разрешил заботливый отец. «Костя», — позвала Данка и указала подбородком на большой постер, стоящий на полу у противоположной стены. «А это кто?» На постере был размещен черно-белый портрет молодого мужчины с длинными волосами в заломленном набок берете со звездой. Внизу стояла размашистая подпись. «Это команданты». Аверин поднял голову, а затем вновь углубился в изучение состава чьёв. Был один такой, ты тогда ещё и на свет не родилась. Это Эрнест Чегевара, командунта кубинской революции, более доходчиво объяснила Оля. Данка понимающе кивнула. Приятелю на день рождения хочу подарить, добавила Верина. Он тоже от него фанател. Классный подарок, оценила Данка. Ошибный, если фанател. А автограф настоящий. «Нет, конечно», — фыркнула Оля. «Где же его взять? Сам и расписался». Я рассудил, что моя подпись не хуже, снисходительно подтвердил Аверина. «А может, даже лучше». Девушки посмотрели друг на друга и прыснули. «Тихо вы!» — Костя недовольно глянул на них. «Девочек испугаете». Он дочитал состав, достал из заднего кармана штанов телефон и заснял на камеру все три упаковки. «Все, мы пошли спать». «Девочки, идите к папе!» Он привычным движением сгреб обеих малышек, уложил к себе на локти и вышел из гостиной. Я догадывалась, что у него крыша поедет, но не думала, что до такой степени. Данг покачала головой. Оля безнадежно махнула рукой. «Никто не думал. Клим в шоке, Маргенрих ведь в шоке. Да все в шоке!» Костя никого к нам не пускает, — сказал раньше, чем девочкам исполнится месяц, даже не суетесь. — Ладно, ты не грузи, — успокоила сестра, — его попустит, — думаешь, уверенно. Это временно. Ему надо просто привыкнуть. И знаешь, это даже хорошо, что Костя так с детьми носится. Зато у тебя будет больше времени на отдых. Вспомни, как мы с ног падали, когда Настя с Никиткой родились. Разве я бы тогда отказалась, чтобы рядом был Дан? Оля вздохнула. — Сестренка, конечно, права. Ну, а Верен порой становился просто невыносим. А что за приятель? Не этот ваш олигарх. Он, кивнула Оля. Им польский. У них такая манера общения. Знаешь, что он Косте подарил на день рождения дочек? Охотничью двустволку с оптическим прицелом. С документами, как положено. Зачем Косте двустволку? не поняла Данка. Женихов отгонять, когда дочки подрастут. Данка смеялась так, что слезы выступили. «Ладно, Олечка, пойду я», — засобиралась она, насмеявшись. «А ты иди тоже поспи. Набирайся сил. Ты у нас кормящая мама. Я забегу на днях». Оля проводила сестру и поднялась в спальню. Ее семья разлеглась на их огромной кровати, точнее, разлегся ее муж, потому что дочки лежали на широкой отцовской груди. «Олечка, я не могу. — Кость, ну положи их в кроватки, — шепотом попросила Оля. — Зачем ты их приучаешь спать на себе? — Мне так нравится, милая. Он протянул руку. — Иди к нам. Оля легла рядом, он притянул ее к себе на плечо. — Да, пока что тут всем хватало места. — Они скоро вырастут, Оленька, — сказал он в полголоса. — Вон уже с трудом помещаются. Да когда родились совсем, как котята были. К концу беременности у Оли ухудшились показатели. И решено было не рисковать, а идти на плановое Кесарево. Так что она видела рождение своих дочек. А как их вынесли отцу и положили на грудь, не видела. Зато слышала. Потом. Сколько находилась в стационаре, столько и слышала. Он не хотел отпускать двойняшек. Его вся смена пыталась уговорить бесполезно. пришлось позвать заведующего отделением, чтобы тот убедил Аверина отдать детей медсёстрам. Первую ночь дома Ольга тоже никогда не забудет. Костя следил, чтобы она не поднимала ничего тяжёлого. 2-килограммовой дочке тоже считались непозволительной тяжестью. Для них была приготовлена самая фантастическая детская комната, которую только можно было вообразить. Оль в спальне ждал гарнитур из белого золота с крупными бриллиантами такой красоты, что даже у неё с её ровным отношением к бирюлькам захватывало дух. Как хочешь, любимая, но за девочек бриллианты не меньше. Непререкаемым тоном заявил муж. Костя, ты я буду бояться их носить. Ты же будешь их носить только в моей компании, а со мной что тебе бояться? Возразить было нечего. Оля понятие немило, как он всё устроил, но муж уезжал куда-то крайне редко за всю беременность буквально несколько раз и очень на короткий срок. Они уложили детей спать. Костя заставил жену выпить на ночь чай с молоком, и они уснули в обнимку. А ночью Оля проснулась как от талочка. Она буквально накануне прочитала о таком явлении, как беспричинная остановка дыхания у младенцев. и вмиг покрылась холодным потом. Как она может спокойно спать? Вдруг в эту минуту ее дети вскочила, стараясь не шуметь в темноте, чтобы не разбудить мужа, и проскользнула в детскую. Комната освещалась мягким приглашенным светом ночника, стоящего на комоде. Оля остановилась и бессильно свесила руки. Между кроватками, украшенными, как для самых настоящих принцесс, лежал толстый коврик, подарок Данки. На коврике, прислонившись спиной к стенке, сидел Аверин и держал дочек за крохотные ручки. Оля присела рядом и погладила гладко в обретую щеку. Теперь он брился дважды в день, чтобы не поцарапать нежную кожу малышек. — Что ты здесь сделаешь, милая? — муж открыл глаза и удивленно осмотрелся вокруг. — А ты? — ей хотелось улыбаться. Слушу, как дышит нашей дочки. И я пришла послушать. Костя развёл руки, и она улеглась ему на грудь. Знаешь, о чём я думаю? спросила Оля, устраиваясь поудобнее. М-м. Я самая счастливая на свете. Сбылось всё, о чём я мечтала. Костя скосил на неё приоткрытые глаз. Я бы оспорил твоё лидерство, любимая. Я тебя опережаю. Это почему? Потому что ты только мечтала, а я желал и стремился. Чувствуешь разницу? И уловив в глазах непонимание, пояснил: "Сбылось всё, что я загадал в новогоднюю ночь, которую мы с тобой провели в зимовке. Я загадал, чтобы ты стала моей, чтобы вышла за меня замуж и родила мне дочку. Но я не только загадывал, я ещё и действовал". Хватит выдумывать, сказочник. Она стукнула его по груди ладошкой. «Там секунд двадцать оставалось до Нового года, когда бы ты все сразу успел загадать. А кто тебе сказал, что все сразу?» Аверин прищурился. «Я и загадывал, и действовал поэтапно. Это называется грамотно подобранной тактикой в соответствии с заранее продуманной стратегией». «Послушай, стратег!» Она хмыкнула и поцеловала его в шею. Предлагаю поставить кроватки у нас в спальне, пока девочки такие маленькие. Или ты предпочитаешь спать на коврике? А ты тоже становишься тактиком, милая. Муж поцеловал её в ответ. Видишь, как хорошо, что ты теперь тоже уверена. И пошёл приносить кроватки. 9 месяцев спустя. Смотри, она такая же, как наша Олечка. Тихая и безобидная, сказала Юлька отцу, глядя на маленькую Дашу, которая играла на диване резиновой уточкой. Зато её сестра вся в аца, настоящий агрессор. Эй, манифест, у тебя совесть есть? обратился Марк к своей второй внучке. Тебе других игрушек мало. Но Маря Константиновна не стала утруждать себя ответом. Она была занята тем, что упорно отбирала у сестры уточку, и это при том, что ковёр вокруг был усыпан игрушками. Манюнь, смотри, какой мишка. Анечка пыталась отвлечь её подсовывая то медведя, то зайца, оставь Дашу в покое. Но Манюня, как истинная дочь своего отца, пёрла к цели танком и никаких препятствий не признавала. Она вцепилась в уточку обеими руками и тянула на себя, закусив от усердия губу. В этот момент она была особенно похожа на Аверина. Глаза сверкают, брови сведены к переносице, пыхтит как паровоз. «А что ж ты такая безотказная, Дашенька?» — ласково заговорил с младшей внучкой дед. Но та лишь крепко держала уточку, молча наблюдая за сопящей сестрой. «Это обманчивое спокойствие», — вступила за дочку Оля. «Она терпит до поры до времени. А потом, когда надоест...» Дашка резко дёрнула уточку и с чувством припечатала сестру по черноволосой макушке. Раздался громкий рёв, и в гостиную вошёл Костя, держа в руках три галстука. «Манин, ты чего плачешь?» «Иди к папе!» — он сунул галстуки Оле, а сам поднял дочку на руки, попутно погладив по голове Дашу. «Мое солнышко!» «О, прискакал!» — недовольно проворчал Марк. «А то мы без тебя и не справимся!» «Но юждома!» — возразил Аверину Аверин. Малышка Даша тоже потянула ручки к отцу, и он легко подхватил ее второй рукой. Недовольная Мария тут же принялась спихивать сестру, и Костя развел руки в стороны. Машка сразу надулась. Марусь, как тебе не стыдно? Оля покачала головой. Ну, что ты такая дрячливая? Говорю же, гангстер. Марк не сдержал улыбки. Она скучает по мне, объяснил ему сын. Неугомонная Машка через отцовскую голову потянулась за уточкой. Они обе скучают. Так бросай свою работу, продолжал ворчать отец. Дети совсем от рук отбились. А прям-таки отбились, Юлька фыркнула. Ты как скажешь, пап. «Девочке отец еще нужнее, чем парню», — повысил голос Марк, и они с Костей посмотрели друг на друга, а потом на Юльку. «Ой, все!» — та закатила глаза. К ним подбежала Анютка. «Оля, а можно я покатаю сестричек в коляске?» У Ольги зарябило в глазах. Столько оверенных на один квадратный метр — непозволительная концентрация. Даже если двое из них совсем небольшие, а одна совсем мелкая. «Конечно, Оля обняла девочку, только если у тебя получится усадить туда Марию. Обычно она предпочитает ехать стоя, спиной вперед. И только сейчас обнаружила, что размахивает тремя галстками, которые всунула ей муж. «Кость, зачем ты мне их дал?» «Не могу выбрать, посоветуй, милая». «Вот этот». Она безошибочно указала на тот, который соответствовал бы образу «дорого да неприличие». И Марк с довольным видом откинулся на спинку дивана, а Оля благодарно ему улыбнулась. «Конечно, Оля обняла девочку, только если у тебя получится усадить туда Марию. У них со свёкром была своя тайна. Однажды он позвонил ей. Костя в то время уехал в длительную командировку, первую за всё время её беременности и 3 месяца после родов. Оля так привыкла, что он вместе с ней занимается детьми, что поначалу чувствовала себя многоруким мутантом, но Костя настаивал, чтобы жене помогала няня. Кастинг проводил лично И Софья Матвеевна, хоть и напоминала Оле больше генерала в отставке, чем няню, помощница оказалась прекрасной. И всё равно Оле на всё не хватало. Марк попросил включить камеру, придирчиво осмотрел её и изрёк: "Детка, ты на меня не обижайся. Я позволю себе дать тебе несколько советов. Прислушиваться или нет дело твоё". Но, поверь, я как никто хочу, чтобы ваш с Костей брак был крепким и счастливым. А что не так с нашим браком? Оля насторожилась. Ее как раз все устраивало. К тому же слова «крепкий и счастливый брак» в устах Марка Аверина звучали как насмешка, но говорить ему этого она не стала. — Ты знаешь, за что он тебя полюбил? Оля задумалась и мотнула головой. «Разве — Разве любят за что-то? по-разному. Но в вашем случае я точно знаю, что ты привлекла его своей самодостаточностью и красотой. Я не имею в виду, что должна вернуться в больницу. Он поднял руки, пересекая её возражение. Это один из самых страшных костяных кошмаров, но и превращаться в исключительно мать его детей тоже не стоит. Его и вы так замкнула на дочках. Оля хмыкнула. А Марк прав. уже начинает попускать, успокоила она свёкра, иначе он бы не уехал. Слава богу, очень серьёзно ответил Марк. И всё же, девочка, задумайся. Сейчас дети совсем маленькие, но уделить себе в день один час ты можешь. Тебе не надо таскать сумки с продуктами, драить полы и чахнуть у плиты. Кость в состоянии тебя от этого освободить. Поверь, я не просто так сотрясаю воздух. Я допустил в своей жизни фатальную ошибку, которая стоила мне любимой женщины. Я потерял её именно потому, что вовремя не взял на себя ответственность за наши отношения. Отношения мужчины и женщины, а не родители маленьких детей. Ты понимаешь, о чём я? Оля медленно кивнула. Конечно, она понимала, что Марк говорит о матери Кости и Юли, своей старшей дочери. Я был упорям и гордым, и она не смогла меня простить. Теперь я есть, а её нет. И знаешь, я каждый день о ней вспоминаю. Это тяжело прожить жизнь без любви всей своей жизни. Вот только я слишком поздно это понял. Будь мудрее меня, девочка. Не позволь вашим отношениям стать привычкой. Ну как? Просто Тебе надо стать для него незаменимой. Он должен гордиться тобой, советоваться с тобой, восхищаться тобой и даже ревновать. Для этого не обязательно давать повод. С головой хватит того, что тебе вслед будут оборачиваться другие мужчины. Я знаю своего сына. Этого вполне достаточно. Чтобы он бесился, да, я это и сама знаю». Ольга осознавала, что Марк сейчас не завалирован и делится с ней собственным опытом, и это было особенно ценно, пускай и не всё для неё приемлемо. С другой стороны, он и в самом деле лучше знал своего сына. "А вот здесь не понимаю", честно призналась она. "Как он может гордиться мной, если я сижу дома с детьми? Это же предмет гордости для него", на сегодня пояснил Марк. — Но когда девочки подрастут, тебе нужно будет сопровождать Костю на приемы и рауты, и это очень большая ответственность, Оленька. — С этим не ко мне, — Оленька решительно тряхнула головой. — Я в этом совсем не разбираюсь. — Значит, научись. И главное, Костя об этом знать вовсе не обязательно. Пускай думает, что все идет само по себе. Оля замолчала озадаченно. — Легко сказать «научись». — От тебя ведь не убудет. — вкрадчиво поинтересовался Марк. — Нет. Она задумчиво покусала губу. — Вы думаете, для Кости это так важно? — То, насколько ты будешь блистать, нет. Но то, что ты сделаешь, это для него очень. Понимаешь? — Стараюсь, — честно призналась Оля. — Вот и стараюсь. Секр сверкнул фирменным аверинским взглядом и отключился. — Секр. а следом ей на телефон пришли контакты и рекомендации. Ольга воспользовалась не всеми его рекомендациями. Массажистку выбрала другую, а вот стилист ей подошел. Особенно удобно было, что он оказался и мужским, и женским. И теперь Оля с легкостью могла подобрать галстук к рубашке, рубашку к костюму, а костюм выбрать в соответствии с мероприятием. Когда дочкам исполнилось полгода, она вернулась к урокам вождения — И сегодня на приём, который давал им польский, уверенно везла Оля. Она воспользовалась советом свёкра и не стала посвящать мужа в то, чем занималась, отделалась общим иду на массажу, у меня бассейн, заскочу в магазин и блистать своими познаниями тоже не торопилась, выдавала их дозированно, понемногу. Не было удивительно приятно ловить восхищение в любимых чёрных глазах. О, вот как сейчас. Мне достался настоящий клад, а не жена, сказал Костя отцу и поцеловал её в висок. Пойдём одеваться, милая. Скоро нужно будет выдвигаться. Идите, идите, погуляйте, многодушно проговорил Марк. А за моих внучек не переживайте, мы с Юлечкой их по нянчим. Ольга пока ещё чувствовала себя не слишком уверенно на таких роскошных приёмах, но сегодня было полегче. Может, от того, что хозяин вечеринки оказался ей хорошо знакомым. Не да может помогал восторженный взгляд мужа. А ведь Марк Генрихович был прав, ёлочки зелёные. Арсен им польский встретил их с обычной для него сдержанностью, которую несведущий человек мог бы принять за холодность, но стоило Арсену увидеть у Оли его взгляд потеплел, а убедившись, что никто на них не смотрит, он неожиданно ей подмигнул: "Эй, 3:0", ревниво прошептал, уверен намекая на разницу в их финансовых счетах. «Держи себя в руках». «Один ноль», — поправил его импульски и, поймав недуменный взгляд, Оле пояснил. «Ему осталось всего один ноль. Гордись мужем, Оленька». Аверин самодовольно хмыкнул. Подошла Агата и увела Ольгу на женскую половину. Мужчинам предстояло обсудить некоторые дела. Агата уже говорила довольно бегло, только иногда делала небольшие паузы, как будто подбирала нужные слова». Танна снова ждала ребёнка, и снова мальчика. С разговорами время пролетело незаметно, вскоре к ним вернулись мужчины. Я предложил поженить наших детей. Арсент подошёл к Агате с Ольгой и обнял обеих за талии. Но твой муж, Оля, жуткий сноп. Он сейчас шерстит маломальски подходящие королевства и княжества Европы в поисках достойных женихов для ваших принцесс. Костя, Оля поражённо посмотрела на мужа. Это правда? «Конечно, милая, ты слушай больше. Арсен Павлович, Андерсон тебя расскажет». Тот притворился возмущенным, но она видела по глазам, что врет. «Ничего, от судьбы не уйдешь», — успокоил Аверина Емпольский. «Попомни мое слово. Все, я ушел развлекать гостей». Они потанцевали, Костя переговорил с парой-тройкой человек, и вскоре Оля взмолилась. «Костя, поехали домой. Я так скучаю по дочкам». «Давай еще один танец, любимая. Ты такая красивая!» Он обнял ее за талию, она обхватила широкие плечи. «Как же я просчитался, Оленька!» Муж улыбнулся одной из самых ее любимых легких полуулыбок, из-за стороны послышался судорожный печальный вздох. Они оба решили не обращать внимания. «Я ломал голову, как убедить тебя оставить работу». сделать так, чтобы ты жила со мной в одном доме. Не мог понять, каким контрактом лучше тебя к себе привязать, а он оказался таким простым. Каким? стараясь не дышать, спросила она. Аверин склонился низко-низко, глаза блеснули совсем рядом, шею окутало горячее дыхание. Пожизненным, выдохнул он в затылок. Пожизненным, Оля. Она счастливо улыбнулась в ответ и крепко обняла мужа. Я тебя тоже люблю. Костя.